имя файла хороших девочек не убивают второй сезон интервью с моей мамой пипа мам погоди настрой микрофон готово так что ты собиралась сказать о джейми неразборчиво пипа оттуда не слышно придвинься поближе к микрофону неразборчиво пипа «Мама, пожалуйста, сядь и расскажи подробнее». «Мама», неразборчиво, «давно пора ужинать». «Пипа, всего несколько минут, ма, ну, пожалуйста». «Что ты имела в виду, говоря, что странное поведение в духе Джейми?» «У вас произошло что-то на работе?» «В пятницу перед поминками Джейми работал во второй половине дня, верно?» «Он вел себя как-то странно?» «Пожалуйста, расскажи. Это может помочь расследованию». Мама. «Я... не надо было говорить. Это не мое дело». Пипа. «Мам, Джейми пропал. Прошло почти два дня. Возможно, он сейчас в опасности, и его не волнует, Твое это дело или нет». Мама. «Но Джоанна...» Пипа. «Она и попросила меня о помощи и согласилась с тем, что может узнать о Джейми то, что не хотела бы знать. Мама. «Джоанна... Джоанна думает, что Джейми все еще работает в Проктор энд Рэдклифф Холмс?» Пипа. «Да, конечно. А что ты имеешь в виду? Говорят, он был на работе в пятницу перед тем, как его видели в последний раз». Мама. Джейми больше не работает у нас в агентстве. Он ушел пару недель назад. Пипа, ушел? Бросил работу? Его родные понятия об этом не имеют. Все еще думают, что он у тебя работает. Он каждый день уходил на работу. Почему же он ее бросил и не сказал об этом? Мама. Он... Он не бросал? Пипа, что? Мама. «Пипа». «Пипа». «Да». «Мама». произошел неприятный инцидент. Не хочу об этом говорить, Все равно к делу не относится. Я к тому, что, скорее всего, в исчезновении Джейми нет ничего необычного, и незачем доставлять ему неприятности, когда...» «Пипа». «Он пропал, ма». Все, что случилось в последние несколько недель, может оказаться важным. Что угодно. Я точно знаю, Джоанна не рассердится, если узнает правду. Так что произошло? И когда? Мама. «Э -э, в среду. Да, точно в среду, потому что тогда не было, а Шиван и Оливия уехали на просмотры. Пипа. В среду две недели назад. «Значит, одиннадцатого». «Мама». «Кажется, да. Я ушла на обед, встречалась с Джеки в кафе. Джейми остался в офисе один. А когда я вернулась, видимо, раньше, чем он ожидал, потому что...» «Пипа». «Говори». «Мама». «Захожу, а он вытаскивает из моего стола корпоративную кредитку. У него был ключ от закрытого ящика». «Наверное, вытащил у меня из сумочки в тот же день». Пипа. «Что?» Мама. Увидел меня, испугался, начал лепитать какие-то оправдания, зачем ему понадобилась карта. Сначала сказал, что хотел заказать больше конвертов, что его тот попросил. В общем, врал мне, но видел, что я не верю. Тогда начал просить прощения, Мол, сожалеет, просто понадобились деньги, и сказал что-то вроде «Это вопрос жизни и смерти, иначе я не стал бы этого делать». Пипа. «Жизни и смерти? Что он имел в виду?» Мама. «Понятия не имею. Так или иначе, он хотел пойти снять в банкомате несколько сотен фунтов. Пин-код он знал. Я посылала его с этой картой купить для офиса чай и печенье». «До этого у нас Джейми никаких проблем не было. Я предложила ему работу, чтобы помочь Джоанне с Артуром. Я его с детства знаю, добрый, хороший парень. А в этот день его словно подменили. Он выглядел таким испуганным и жалким». «Пипа, это в какую же безнадежную ситуацию он попал, если пытался украсть, понимая, что ты все равно об этом узнаешь?» «Зачем ему так срочно понадобились деньги?» «Мама». Я не стала спрашивать, лишь попросила положить карту на место и вернуть ключ. Пообещала не сообщать в полицию, ему и так неприятностей хватало. Да и не смогла бы я сдать в полицию сына подруги, попавшего в беду. Так не поступают. Я сказала джейми что никому не сообщу о его проступке. Однако в «Проктор энд Холмс» он больше не работает. Посоветовала поскорее разобраться с проблемами и наладить жизнь, иначе мне придется поговорить с Джоанной. Джейми поблагодарил меня за то, что я устроил его на работу и что не стала вызывать полицию, а потом ушел. Уходя, он сказал, «Простите, я ни за что не стал бы воровать. Мне пришлось». Пипа. «Зачем ему понадобились деньги?» Мама. «Если парень был готов украсть у компании под страхом разоблачения, то для чего они ему... как не для... чего-то незаконного?» Пипа. «Может и так. Но это не означает, что его исчезновение две недели спустя — обычное дело, не вызывающее подозрений». Теперь я даже больше уверена, что Джейми в беде, что он впутался во что-то нехорошее. Мама. Никогда бы не подумала, что он способен на воровство. Никогда. Пипа. И единственная причина, которую он назвал, что это был вопрос жизни и смерти? Мама. Да, именно. Пипа. Интересно, чью жизнь или смерть? Он имел в виду,